Первым обнаруженным тацуи кораблём было Сменит Шевалье. Сначала он хотел затопить его одной атакой, но с этим кораблём скорее всего следует овиноситься его корабли сопровождения. Если тратить время на каждый из них, то вероятность, что минами снова везут, будет только возрастать. Информация о минах всё ещё была отмечена маркером, так что можно было не опасаться потерять её из-за него, даже если они снова сбегут. Однако через информационные измерения Тацуи уже знал, что состояние здоровья минами ухудшилось. Правда, недавно, когда он провел её состояние перед повторным вылетом с верджинии, оно внезапно почему-то улучшилось. Но бдительность всё равно нельзя была ослаблять, потому что состояние может ухудшиться, если её силу и потащат с собой. Нужно было торопиться. Тем не менее, Тацу изменил свои планы. Вместо того, чтобы потопить корабли, он нейтрализовал все способы, которыми этот корабль мог бы навредить его Иракару. Он приземлил Иракар на палубуна, который уже не было ни орудий, ни пусковых установок, и вышел из него. К стоящему под ночным небом Татцу приблизились две фигуры. Я ждал вас поразита. Причиной тому, что Татцу изменил свои планы, были паразиты, увиденные им на этом осменце. Если бы он потопил осменц, то на их обнаружение ушло бы лишнее время, а это было нежелательно. Слова Татцу ясно давали понять его цель уничтожение паразитов. Антарс внезапно и без предупреждения выпустил магию. Когда человек становится паразитом, то у него наблюдается уменьшение разнообразия используемой магии. Однако это компенсируется резким скачком в скорости активации той магии, что у него осталось. Никс Антареса активировался раньше контрмагитации, накрыв его толстым слоем поля психического вмешательства, препятствующего магическому восприятию. Однако в следующий момент тьма Никса беззвучно раскололась на куске. «Как?» В голосе Антареса читалась жалоба на нелепость происходящего, когда магическое восприятие заблокировано, невозможно увидеть ни последовательность активации, ни последовательность магии. «Если вы не можете обнаружить магию, которой вам нужно противостоять, то вы не сможете прицелиться контр-магией». «Никс. Довольно проблематичная магия». Татца не ответил на вопрос Антараса, но мысленно он признал, что магия Антараса была довольно опасной. «Даже если я не вижу цель визуально, то я могу её разложить, если знаю, с чем умею дело». Активированный Никс действительно мешал формированию визуальных образов. Но процессы, которые выполнялись до завершения активации Никса, можно было увидеть... Тация может получить текущую информацию из информации, увиденной в прошлом. И эту информацию он может разложить рассеиванием заклинания. Если и пытаться запечатать силы Тации с помощью Никса, то нельзя даже дать ему заподозрить активацию магии. Другими словами, Никс работает на Тации, только если для него это будет полной неожиданностью. Разрушение магии Антареса послужило этому стимулом, или же так и было запланировано, но Саргас только сейчас выпустил в Тацию магическую атаку. И снова магия Саргаса атаковала разум Тацию быстрее, чем он смог её нейтрализовать. Это была стая волков, выглядящих как тени без деталей. Точнее, это были не волки, а койоты. Бесчисленные, полностью чёрные койоты устремили свои клыки к сердцу Тацию. Это была магия Келл, классифицирующаяся как магия психического вмешательства, в которой был силён Саргас. В греческой мифологии детей богини Ночи Никс называли анирами, божествами, управляющими сновидениями. Название этой магии Кел это было другое, настоящее имя так называемого фабитора, одного из таких божеств, принимающего в снах образ животных. Данная магия наносит урон разуму противника с помощью иллюзии животных. Иллюзия, в которой кошмарные иклаки кусают сердце жертвы, приводит к ослаблению разума противника. Но, к сожалению, для Саргасса и Кел ждал тот же самый конец, что и Никс. По скорости завершения магии Саргас определил татцу, но до того, как эффект Кела Саргаса успел сработать. Эта магия была нейтрализована стиранием-рассеиванием заклинания Татцы. Татцы правой рукой вытащил Трайдент из Кабуры. Антарес и Саргас, не сдаваясь, продолжали пытаться атаковать Татцу и магии психического вмешательства, однако Татцу нейтрализовывал каждую из этих атак разложением их последовательности магии. Татцы продолжил активировать рассеивание заклинаний с помощью встроенного в костюм Кат. «Это невозможно! Как?» В голосах паразитов слышались причитания и гнев — Происходящее вызвало беспорядок у них в головах, и в результате в их непрекращающихся магических атаках образовался небольшой пробел. Тааце не упустил этот момент и потянул спусквое крючок Трайдента. Туманное рассеивание, активация. Тела антеросы и Саргаса дрожали и начали расплываться. Морской бриз подхватил остатки их тел и развеял по небу и поверхности моря всё, что от них осталось, и светодво паразита. И стены этило демонов превращающих людей в паразитов. распознание структуры поддерживающего пушонового информационного тела. Истинное тело паразита это пушоновое информационное тело, обёрнутое в псеоновом коконом. Или это лучше назвать не коконом, а желе? Сама псеоновая масса, защищающее ядро, пушоновое информационное тело является бесформенной. И кроме неё есть другое псеоновое информационное тело, некая поддерживающая опора, обеспечивающая существование пушонового информационного тела в этом мире. Данное псеоновое информационное тело, оставшее поддерживающей опорой, нужно сначала найти среди всей этой бесформенной массы псеонов. Задав в качестве условия поиска функцию, псеоновое информационное тело существует в этом мире. Тацуя косвенно считал эту сложную структуру. Магия разложения структуры поддерживающей псеонового информационного тела, астральное рассеивание, активация. Разложение опоры необходимо для существования в этом мире псеонового информационного тела паразита. Олешившись фундамента существования, пушеонные информационные тела покидают этот мир. Изгоняются из этого мира два паразита и исчезли, отправившись в другой мир. Уничтожив паразитов, Татсия больше не предпринимал никаких действий в отношении Сменса Шавалье. Не желая терять лишнее время, он потерял к нему всякий интерес, забравший свой раккор, он взлетел с палубы Шавалье. По пути он обнаружила вионосятся два корабля сопровождения, однако их он собирался проигнорировать. Но, к сожалению, противник не собирался просто так его пропускать. Передвижные ракетные пусковые установки на палубах эсминцев в сопровождении на цели лесной Ракар. Направление их прицеливания было немного смещено, так как радары были бесполезны. Лазерные пушки ближнего действия не использовались, вероятно, по той же причине. Если просто пролететь мимо на полной скорости, то можно будет избежать атак эсминцев, хоть он и не смог разогнаться выше скорости звука, Но прицеливание в диапазоне видимого света по высокоскоростным летающим объектам всё равно будет крайне проблематичным. Однако совионосы готовились к взлёту новые истребители, и на этот раз явно больше, чем прошлые 10 штук. Если это снова обернётся воздушным боем, то можно смело утверждать, что вероятность завершения этого столкновения в короткие сроки крайне мала. Выполняя различные беспорядочные влево, вправо, вверх, вниз манёвры, тот со направил свой взгляд на смениться сопровождения, идущие впереди авианосца. Эти движения, кстати, действительно создавали впечатление, что это настоящий корабль пришельцев, который обычно подразумевают, когда говорят о НЛО. Название корабля Meladevis. Паразитов на борту не обнаружено. ABC вооружение на борту не обнаружено. ABC вооружение. Специальное сокращение для вооружения, попадающего под все возможные запреты: Atomic, Biological, Chemical. Атомное, биологическое, химическое. Для начала он убедился, что потопление не вызовет каких-либо проблем. Цель Milo Davis. Целью был выбран весь корабль под названием Milo Davis. Вместо того, чтобы распознать Assemblage как набор отдельных частей, он распознал весь корабль как единое целое, используя название корабля как ключ. Получение информации о материалах, формирующих Milo Davis. Он прочитал не структура объекта, связанного с этим названием, а информацию о его материалах, точнее, информацию о химических элементах, формирующих эти материалы. Туманное рассеивание. Активация. Татсу активировал туманное рассеивание, нацелив его только на общую концепцию корабль Мила Дэвис, то есть на корпус корабля, его внутреннее оборудование и используемое им топливо. Магия, расщепляющая вещества, на уровне химических элементов активировалась, очертания эсминца затуманились и поплыли, и его величественный образ исчез, превратившись в пыли дым. Остались только члены экипажа, попадавшие в море. Упав в море с сильными брызгами, они поспешно всплывали на поверхность лень за другим, между ними уже не было видно разницы в звании, и старшие и младшие офицеры, и капитаны-матросы все в очи не смотрели по сторонам с лицами, выражающими полное непонимание того, что случилось. Тация включил передатчик, взятый на атомном подводном авианосце Вирджиния. Говорит пилот НЛО. Тация невольно усмехнулся от такого собственного титула, однако это были серьёзные переговоры. Если противник подумает, что он их дурачит, то не получится провернуть всё так гладко, как хотелось. Мы не хотим продолжать военные действия, сделав максимально серьёзный голос, сказал Тацу в микрофон передатчика. На связи веност PMS SHSA Shangri-La. Ему ответили. Хоть было заранее известно, что этот передатчик должен обеспечить связь, но он испытал облегчение, когда это фактически подтвердилось на практике. Даже Тацу испытывал смущение от осознания того факта, что его сольное выступление Могло остаться без ответа, казавшись незамеченным. Hello, NLO. Изложите ваши требования. Мой летательный аппарат в данный момент направляется в сторону базы Pearl and Hermes. Я не собираюсь причинять ущерб базе, пока сам не буду атакован. Мои враги паразиты. И что дальше? Это, вероятно, был вопрос от капитана Авианосца. Тот решил, что, по-видимому, этот человек в курсе о паразитах. Сосредоточьтесь на спасении упавших в воду дружественных солдат. Пилоты самолётов, отправленных ранее, тоже сейчас в воде. Повторяю, с моей стороны больше нет намерения атаковать. Обещаю не мешать спасательной операции. Принято. Капитан авианосца быстро ответил согласием. Спасибо за данную нам возможность сосредоточиться на спасательной операции. Благодарю за понимание. Если вы уничтожите паразитов, то я буду только рад. Правда, это лишь моё личное мнение. Стоило ли говорить сейчас нечто такое? Этот канал связи не был зашифрован, и экипаж авианосца и экипаж второго эсминца легко мог услышать этот разговор. Но я всё равно. Флот не склонится перед этими монстрами-людьми. Ясно. Этот капитан так или иначе оказал ситуацию под шухер. Если бы не эта ситуация, он захотел бы встретиться с ним лицом к лицу. Тогда всего доброго. Однако сейчас Тацца был террористом, напавшим на регулярную армию. Его голос был изменён встроенной в костюм функцией, так как было нежелательно, чтобы кто-либо слышал его настоящий голос. Да пребудет с тобой Божье благословение. Тацца резко попрощался в грубой манере. Но капитан ответил ему словами, по которым трудно было понять, серьёзно ли он это сказал или с сарказмом.